Питерские контрабандистки. Примечание. Рассказ написан в 1898 году, печатается по изданию Амфитеатров, Бабы и дамы, Междусословные пары. Санкт-Петербург, 1911 год. Расплюев. Герои драматической трилогии сухово кобылина Свадьба Кричинского, Дело, Смерть Тарелкина, 1855-1800. 69 годы